«Щенок растет по частям». «Да-да, не удивляйтесь. Именно по частям». Когда Айк был совсем крошкой, мы с интересом наблюдали, как он неуклюже двигается. Бежит, бежит, и вдруг завалится на бок. Смотрит по сторонам испуганными глазенками. Почему и как случилось, что упал? Чаще это происходило тогда, когда он играл с шариком от настольного тенниса. Нажмёт на него лапкой, шарик отскочит в сторону, щенок не удержит равновесие и шлёп. Или же подкрадётся к шарику, захочет его лапкой ударить. Промахнётся — опять упал. Порой даже рычать начинал на шарик. Этому что ещё такое, почему со мной играть не хочешь, а всё норовишь сбежать? Когда ик немного подрос, он перестал походить на бегемотика. Был он теперь похож на настоящего щенка, только управлять своим телом по-прежнему не умел. Побежит за тем же шариком, поддаст его лапкой шарик в коридор, и он за ним. Смотришь, голова за дверью, а задние лапы заплелись и остались в комнате. Месяцев три питомец стал походить на олененка. Туловище и голова сравнительно небольшие. А ноги длинные, и хвост крошечный торчит. Потом настал период, когда стали расти тело и голова. Все это время мы раз в неделю измеряли его. Один замер от кончика носа до линии разреза глаз. Второй — объем пясти передней лапы под пятым пальцем. Третий — высота туловища от пола до холки. По результатам этих замеров можно судить, как растет щенок, станет высоким или нет, толстокостным или тонкокостным, с удлиненной или коротковатой мордой. Надо сказать, что процедуру замеров Айк старался избегать. Не нравилось ему стоять на месте. Он крутился, ложился на пол, переворачивался на спину. Мы пробовали удержать его силы и уговаривали постоять смирно. Ничего не помогало. А однажды у Тамары в руках случайно оказался опять-таки шарик от настольного тенниса. Жена подманила Айка к косяку двери и подняла шарик вверх. Как зачарованный и смотрел он на ее руку с шариком А я в это время сделал отметку на косяке, карандашом на уровне холки. Благодаря правильному питанию, минеральным подкормкам, витаминам, щенок избежал рахита и рос крепким.